12 октября 2002 года на курорте Кутабин на острове Бали произошли террористические акты, которые стали крупнейшими в истории Индонезии по количеству жертв и пострадавших. Погибли 202 человека, 164 из которых были иностранцами и ранены 200 человек. Террористы взорвали три бомбы. Первый взрыв – Прогремел около 23 часов в ирландском пабе «Пэддис» в Туристском районе. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Через несколько секунд возле расположенного на другой стороне улицы ночного клуба «Сэри» взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, практически разрушив здание клуба. Ударной волной выбило стекла у всех зданий в радиусе 500 метров. После взрыва в ночном клубе начался мощный пожар, который перекинулся на помещение другого ночного клуба, также наполненного людьми, а затем охватил в общей сложности еще 20 соседних зданий. Из сообщений РИА Новости 12 октября 2002 года.